«Ни входа в пещеры, ни порталов, ни табличек там нет?» — уточнила она стария, протягивая чашку с горячим кофе. «Несмотря на то, что игра была прежде всего игрой, тем более с отключенными ощущениями, я морально намерзся так, что почувствовал реальный холод, выбравшись из капсулы. В квартире было тепло, уютно, светло, но меня колотило, словно я действительно был в ледяном плену». За пару часов рысканий вдоль и поперёк ледника мне не удалось добиться ничего стоящего, кроме того, что я окончательно замёрз, и мой персонаж отправился на перерождение. Забавно. Меня не убивали страшные монстры и боссы подземелий. Зато умудрилась свалить огромная куча непонятно откуда появившегося льда и снега. «Неа!» — промычал я, плотнее укутываясь в плед, вдыхая ошеломительный аромат свежезаваренного харио и поглядывая на жареного цыплёнка, собственноручно заказанного Настей в ближайшей кафешке. Супруга выбралась из игры за час до меня, поэтому успела организовать нам еды, питья и комфорта. Там вообще ничего нет. Форум, сам понимаешь, спрашивать бессмысленно. У меня информации тоже нет. Сходи завтра в библиотеку. Может, там есть что по артефакторам? Настя, вначале заинтересовавшись отшельником, быстро поняла. Данный НПС предназначен сугубо для творчески настроенных игроков, поэтому будет ей бесполезен. Девушка тяжело вздохнула, посмотрела на стену с каким-то рисунком и выпалила. «Дим, я разговаривала с отцом. Поднебесная будет в Кальрагоне уже завтра вечером». «Что?» Я едва не обжегся кофе. «Ты же говорила, что у нас есть неделя!» «Наш информатор оказался на самом деле не информатором, а подсадной уткой». Печально усмехнулась Настя. «Нас водили за нос как телят, дозированно сливая нужную им информацию. Завтра вечером флот Поднебесный будет на нашем материке. При этом они везут стандарт». «Час от часу не легче. «Что надумали?» «Я был уверен, что у Феникса уже был выработан план по реагированию». «Помнишь встречу у отца сегодня утром?» Он проверял тебя на адекватность восприятия. Хотел посмотреть, поймешь ли ты, что для построения стратегии есть, как ты говоришь, специально обученные люди? Или начнешь выдавать идеи за идеей? Утром отец был в тебе разочарован. Сейчас аналитики клана считают, что вариант с атакой на корабль в форме дракона — единственная возможность остановить вторжение. При этом ты сгенерировал этот вариант буквально за пару секунд, мимоходом. У тебя нет желания немного обучиться статистике и обработке больших объемов информации? Спасибо, как-нибудь потом. Получается, завтра нам нужно будет атаковать флот Поднебесный? Летим вдвоем или Плинта с нами? Нужен будет человек, который разрушит стандарт. Плинта — единственный, кто сможет сделать это быстро и качественно. Дима, объясни, что за поцелуй у тебя был с ученицей? Откуда? Я прекрасно понимаю, что в покер мне не играть, так как стал красным с головы до ног. Так красиво меня еще никогда не ловили. Спонтанный дружеский поцелуй в знак благодарности за приглашение в клана и превращение в дракона. Выпалил я первое, что пришло в голову. Можно мне видео посмотреть? Ты же все записывал? У меня все перевернулось. Настя задавала вопросы таким спокойным голосом, что мне стало страшно. Врать было бесполезно, юлить и не договаривать тоже. Я ощущал всеми фибрами души, что будет только хуже. Я судорожно старался вспомнить, как долго длился поцелуй, где находились в этот момент мои руки. Однако относительно спокойным голосом произнёс. «Да, конечно, сейчас выведу на экран». Обе наши капсулы были подключены к домашней системе управления это Этакому симбиозу мощного компьютера, умного дома, мультимедийной системы и еще бог знает чего, предназначенного только для одной цели — выманить у покупателя дополнительные деньги. Настя настроила капсулы таким образом, что видео с Борлеоне сразу записывалось на компьютер. Так, по ее словам, проще анализировать. В том числе там был и сегодняшний поцелуй. «Я ж говорил, простая формальность!» — произнёс я, явственно ощутив, как меня отпустило напряжение. Сам того не ожидая, я превратился в атлета перед финальным рывком. Каждая мышца была напряжена на пределе возможного и ещё чуть-чуть. Поцелуй с флейтой и дракошей длился всего 8 секунд. Я считал. Мои руки были не на её теле, а висели вдоль туловища. К тому же мой ошарашенный вид говорил только об одном. Я не понимал, что происходит. Хм... Многозначительно промычала Анастария. «Дружеский, говоришь?» «Конечно!» — заверил я её и, стараясь переключить тему, спросил. «Ты мне лучше скажи, ты узнала, кто нам желает продать карту сокровищ?» Практически ничего. Охотник Сабантул счастливый, 85-й уровень, играет чуть более года. Ничем особым не отличался, на форумах не светился. Учитель охотников о нём не помнит. Следовательно, даже питомца редкого у него нет. Обычный среднестатистический игрок, коих в Барлеоне тьма. Где находится сейчас неизвестно. Его стараются найти мои люди. Собственно говоря, за день это вся собранная информация. Странно. Я продолжал съезжать с темы поцелуя, стараясь развить новую. Откуда у обычного по всем меркам игрока такая карта? Странно другое. Поправила меня Настя. Карту он действительно мог найти. Случайность Барлеона никто не отменял. Здесь вопрос в другом. Откуда ему было знать, что ты заинтересуешься его предложением? Что тебе интересен Кармадонт и все, что с ним связано? Было написано два письма, причем настолько разные, что, на мой взгляд, их писали разные люди. Стиль разный. Подход разный. Посыл разный. Все разное. Одинаковый, только отправитель. «Давай встретимся с ним и узнаем его поближе». Настя смогла меня заинтересовать. Действительно, откуда у этого человека взялась информация? Вначале нужно решить вопрос с Поднебесной, затем вернёмся к Сабантулу. Он точно никуда от нас не убежит. «Сейчас же, дорогой мой супруг, настала пора разобраться, кто и почему тебя целует, а ты никак не реагируешь. Ты ничего мне не хочешь рассказать?» Мне пришлось использовать весь свой арсенал слов и убеждений, чтобы доказать Насте очевидную вещь. Она самая-самая на всём белом свете. Обнимая тихо посапывающую на моём плече девушку, я дал себе зарок. Больше никаких поцелуев. Уже после первого раза у меня закончились аргументы. Второго могу не пережить. Я печально смотрел на ледник и проклинал разработчика, который наворотил здесь всё это либо, что вполне вероятно, игрока, совершившего данную вакханалию. За 12 часов моего временного отсутствия лёд отступил от деревьев. Немного, всего на пару метров. Но журчащие ручьи радостно сообщили. Аномалия возникла недавно и скоро исчезнет. Это рукотворное явление, и я даже догадывался, кто его сделал. Титан Крий был приверженцем холода, поэтому могу поспорить, Он приложил свои огромные ручища к появлению льда на юге. Больше некому. Настя любезно выделила мне шесть часов на решение вопроса с отшельником, после чего, как мне объяснили на пальцах, меня возьмут за шкирку и отправят спасать материк от нашествия. 6 часов, из которых я уже 20 минут сижу и медитирую на лёд, не понимая, что от меня требуется. Доказать, что я достоин встречи с мастером. Самый логичный вывод, который следует из этой фразы, Мне нужно здесь и сейчас создать какую-либо красивую и по возможности уникальную штуку. Доказать, что я крутой артефактор. Однако была проблема. Каким образом это приблизит меня к решению задачи? Непонятно. К тому же у меня было стойкое осознание. Создание артефакта — слишком банальная вещь для того, чтобы встретиться с отшельником. Он не обратит внимания на такую мелочь. Нужно что-то масштабней. Но что? Тень от близлежащей горы защищала ледник от палящих лучей солнца. Периодически из леса выходили звери, удивлённо взирали на препятствия, возникшие на их стандартном пути следования. Имитаторы начинали скачивать новые маршруты, в то время как программная кукла замирала зачастую в крайне неестественной позе. Особо порадовал волк 83-го уровня, начавший загружать обновлённые данные, стоя всего на одной лапе. На мой взгляд, даже монахи шалинского монастыря позавидовали бы его технике балансирования. Когда волк исчез обратно в лесу, я поежился. Несмотря на тавтологию, лед вымораживал, заставляя мысли шевелиться все медленнее и медленнее. В какой-то момент мелькнула здравая и спасительная мысль набрать крия и расспросить об отшельнике. Однако, к огромному удивлению, Титан был недоступен. Связь с игроком, находящимся в чертогах бога, была запрещена. В порыве злости я пнул ближайшую ко мне глыбу льда. От нее откололся небольшой кусок, покатился по земле, попал под солнечные лучи и буквально за несколько мгновений исчез, не оставив после себя даже мокрого места. На лице непроизвольно появилась ехидная ухмылка. «Через крия мне выдали испытание в виде льда? Отлично!» Что делают обычные игроки, когда сталкиваются с проблемой? Они идут за помощью. Едва ли не впервые за все время я открыл настройки управления кланом. Мда. Впору было недоуменно чесать затылок. Счетчик численного состава клана постоянно увеличивался. Раз в несколько секунд, увеличиваясь то на одну, то сразу на две единицы. Прямо сейчас в клане находилось чуть более 30 тысяч человек, из которых в игре находилось всего треть. Мне стоило огромного труда оторваться от статистики. Сколько в клане различных классов, раз основных специальностей, обычных специальностей, их уровень. О любом игроке клана было столько различной информации, что я, смеха ради, попробовал найти графу реальный адрес и реальное имя. Черт, были! Адрес не заполнял никто. Зато реальное имя в свои настройки внесло более 8000 игроков. Я хмыкнул. Управление кланом превращается из «давайте вместе побегаем» в довольно серьезное предприятие, на которое нужно тратить время, силы и ресурсы. У меня есть управляющий, решающий финансовые вопросы клана. Есть рекрутинговые компании, нанявшие огромную толпу народа. Но реального управления кланом нет. Нет рейд-лидеров, нет казначеев, нет владетелей. Есть 30 тысяч человек, желающих получить проекции. Я посмотрел на кружащегося вокруг меня дракончика, которому привык настолько, что перестал замечать, и осознал главную и страшную вещь. Мне нужен еще один заместитель. Мне нужен человек, который будет исполнять роль главы клана «Легенды Барлеоны». Принимать решения о развитии, организовывать рейдовые группы, выступать от лица клана на различных мероприятиях. Шаман Махан должен уйти в тень и заниматься тем, что у него получается лучше всего. Творчеством. Управление людьми — не моё. У меня словно камень с души свалился, когда я окончательно решил для себя насчёт клана. Я сообщил Вилтросу свои текущие координаты, вернулся к настройкам клана, нашёл закладку с рассылкой и сделал массовое сообщение по всему клану. «Всем привет! Народ, нужна помощь! Прямо здесь и сейчас мне нужны игроки, способные творить огненные заклинания. Всё, что угодно». Лаву, огненные шары, костры, да хоть пламя от зажигалки, если оно есть в игре. Нужно растопить огромную кучу льда за считанные мгновения. Но помощь мне нужна специфическая. Мне нужны организованные группы игроков. Мне нужны рейдовые группы, которые затем трансформируются в рейды, а собравшие их люди в рейд-лидеры клана, со всеми вытекающими привилегиями, как рейдерам, так и рейд-лидерам. Люди мне нужны в течение часа. Свои, чужие не принципиально. «Группы должны отправиться ко мне через портал Альтамеды. Там мои координаты знают. Хотите рискнуть и стать в клане кем-то? Дерзайте. Один час. Время пошло». У меня не было особого выбора. Настя поставила меня в жесткие временные рамки. Отмахнувшись от оповещения, высветившегося у меня перед глазами, как и у любого игрока клана, я отслеживал клановый чат. С минуту после сообщения там было тихо. Затем чат взорвался. В нем ежесекундно возникали десятки, если не сотни сообщений, предлагающих свои услуги как организаторов, так и простых игроков. «Зачем?» — возникла мысль от Насти. «Отшельник?» «Не совсем, но рядом». Я пересказал Насте текущую ситуацию и принятые решения по поводу удаления ледника. Удивительно, но Настя не поддержала мой порыв. По ее словам, в игре всего треть игроков. Гарантий, что среди них есть хорошие организаторы, минимально. Нет подхода по разграничению в уровнях, нет общего пула ресурсов. Доступ на просмотр статистики клана был только у нее, меня и Артема Сергеевича. Нет ничего, кроме моего желания растопить ледник. Так дела не делают, и таким образом людей не назначают. Во всяком случае, в кланах, позиционирующих себя как серьезные. Что нужно делать? Из прострации меня вывел красивый женский голос. Всё-таки Настя, когда хочет, может очень качественно разложить всё по полочкам, оставляя у собеседника стойкое ощущение собственной ничтожности и глупости. Я посмотрел на часы. С момента моего сообщения прошло всего пять минут. Однако передо мной уже стояли 50 игроков во главе с эльфийкой и ждали указаний. Найденный только что функционал слил мне всю доступную информацию по этой длинноухой девушке. Рея Марсийская. Жрец эльфийка 155 уровня. Настоящее имя — Настя. В клане — 14 недель. Всё. Нужно растопить эту гадость. Я указал на ледник. Превратить здесь всё в озеро Магмы. Необходимо уточнение. Нужно растопить лёд или превратить землю и камни в озеро Магмы. Это разные затраты ресурсов. Второе. Мне стало любопытно, возможно ли в Барлеоне модернизировать участки территорий, в скриптах которых не заложено такое изменение. Осознаёт ли имитатор хранителя данной территории, что нужно что-то менять? Нужно проверить. «Хроня, мне нужны маги огня. Много!» Рея позвонила по амулету своему знакомому, после чего посмотрела на меня. «Махан, у тебя есть знакомые с навыком терраформирования? Или их поиск тоже на мне?» «Странный навык. Что-то знакомое». Мне нравился подход Реи к делу. Чётко, лаконично, вопросы по существу. Терраформирование. Навык позволяет преображать ландшафт Барлеона под свои желания. Мы не сможем сделать озеро Магмы, если не воспользуемся услугами игроков с такой способностью. Прямо сейчас у меня таких знакомых нет, поэтому спрашиваю. Их поиск тоже на мне? Теперь понял. Подожди. Я достал амулет и набрал сварда. Одного из независимых игроков, выбравших в Барлеоне стезю творцов. «Если это не доставка пиццы, я даже разговаривать не буду». Пробурчали из амулета. «Это круче, чем пицца», — в тон ему ответил я. «Мне нужен специалист, который сможет изуродовать территорию барлеона «Махан, ты что ли?» Тон собеседника изменился до неузнаваемости. «Угу. сварт мне нужен человек с высоким навыком терраформирования, причем нужен здесь и сейчас». «Нашел рекрутинговое агентство». Ответ был произнесен таким тоном, что даже не видя Сварда, можно было сказать точно. Он крепко задумался. «Тебе из Малабара нужны или из картаса тоже сгодятся?» «Хоть из Поднебесной», — ухмыльнулся я. «Я дам твой контакт своему новому рейд-лидеру. Она с тобой свяжется». «Значит, правда? Настя опять с тобой?» «Да, правда. Но это не Настя. Вернее, Настя, но не та, которой ты думаешь». «Девушку зовут Рейя». «Хм, забавно. Мне нужно 10 минут. Отбой связи». «Ты всё слышала. Лови контакт». Я сбросил копию амулета Рейя. «Рейк-лидер?» На лице девушки впервые отразились эмоции. Старающаяся действовать чётко и грамотно, словно имея военное прошлое, Рейя была не готова к тому, что я выдам ей третий ранг клана просто так, без проверки. «Пускай знает, куда попало». «Добро пожаловать и все такое», — улыбнулся я, делая соответствующие правки в настройках клана. «Ты первая, у тебя есть боеспособная группа. Чем не рейд-лидер?» «Нечего меня отвлекать, у тебя есть задача». «Кстати, если будут возникать новые группы, общее управление — на тебе. Мне нужна полная координация действий всех рейдов. Старший рейд-лидер». Последнее замечание я выдал, увидев открывающийся портал и выходящих из него игроков. Рейд номер два прибыл. Молодцы, 10 минут. Если я правильно понял, Рея умудрилась собрать рейд уже внутри клана, не афишируя его ни перед Растяпой, ни перед Магдеем. У нее были игроки от 80 до 160 уровня, которые явно не представляли для предыдущих рейд-лидеров никакого интереса. Ничего. Низкие уровни — это такая штука, которая со временем проходит. Главное, чтобы у людей было желание, возможность и способности. Остальное я им обеспечу. «Время вышло! Все на позициях! Мы готовы!» — произнесла Рея ровно через час после моего кланового оповещения. К этому моменту вокруг ледника собралась огромная толпа народа. Три полноценных клановых рейдовых группы по 50 человек в каждой. Порядка сотни магов, чернокнижников, друидов и прочих магических классов, способных производить пламя. сварт с тройкой угрюмых игроков, выбравшийся из альтамеды злобный гном удивленная такому сборищу игроков Анастария, приглашенный из Феникса основной рейдовый состав. Народу была тьма. Амулеты у Реи не стихали ни на секунду, однако девушка и не думала жаловаться. По ее ответам, задору и настрою было видно. Ей нравятся возложенные на неё обязанности. Пусть. Главное, чтобы она не сдулась от чрезмерной нагрузки. Нужно будет выписать ей какой-нибудь приятный бонус в качестве поощрения и дополнительной мотивации. Начинаем! Сделайте вместо этого айсберга озеро лавы! Для чего мне потребовался филиал Ада у подножия Эльмы, я сам не до конца понимал. Да что кривить душой. Для меня вообще была загадка, зачем нагнал сюда так много народа и почему они все согласились. На мой взгляд, попасть к отшельнику можно было только одним единственно правильным способом — создать очередной артефакт. Однако внутренние ощущения, твердолобость, желание сделать наперекор всему и вся требовали своё. Требовали идти наперекор разуму и логике. Это не наш путь. Когда лёд начал активно таять, Я превратился в дракона и взмыл в небо. Устроенное игроками представление завораживало. Поэтому мне не хотелось упускать ни единого мгновения. Красные потоки лавы магов, золотисто-огненные элементали шаманов, полыхающие всеми цветами радуги фениксы друидов, темные и суровые демоны чернокнижников. Благодаря условностям игры лед таял без лишнего жара и пара, поэтому ничего не мешало наслаждаться зрелищем сварт твой выход!» — скомандовала Рейя, когда льда не осталось ни малейшего кусочка. сварт Гнум и трое суровых игроков, прибывших сюда по рекомендации, воткнули в землю посох, вершина которого представляла собой корягу с торчащими во все стороны корнями, взялись за руки и начали вводить вокруг него хоровод. Первые секунды данное действие вызвало улыбку. Но когда из корней посоха начал появляться зелёный туман с нотками кислотности, тонкой змеёй, ринувшейся в сторону заливаемого игроками огнём участка, улыбка исчезла. Туманные змеи выглядели одновременно красиво и страшно. По дороге им пришлось миновать несколько сваленных деревьев, так они прошили их насквозь, даже не заметив. Только обуглившаяся древесина показывала, что змеи вполне себе реальны и небезопасны. Спустя буквально десяток секунд хоровод начал замедляться. Лица игроков исказило гримаса боли, однако они продолжали кружиться, выполняя одним им ведомый ритуал. Туманные змеи, добравшиеся до освобожденного от айсберга участка, сформировали координатную сетку, в точности повторяющую рельеф. «Жги!» — прохрипел сварт, когда туманная сеть была завершена, и тут же свалился без сил на землю как и остальные участники хоровода. Лекари ринулись их лечить, но все было напрасно. Вся пятерка отправилась на перерождение. «Поднимите их! И огонь!» Никогда бы не подумал, что небольшая девушка сможет так кричать. Но игре было наплевать на условности. Приказ рейт-лидера должен быть услышан всеми, поэтому он должен быть громким и таким, чтобы ни у кого не возникало лишних дополнительных вопросов Что ему делать? Даже я непроизвольно попробовал выплюнуть огонь. Однако система услужливо напомнила, что дыхание дракона открывается только на 50-м ранге. С моим 16-м здесь делать нечего. Это не сценарий. Что дальше? Возникла мысль о Настарии, возвращая меня обратно к реальности. В какой-то момент я даже махать крыльями забыл, заворожённо смотря на то, как плавится камень и горит земля отчего чуть не рухнул в огненное озеро. Не знаю, какая игровая механика была задействована в изменении ландшафта, но от озера лавы исходил нестерпимый жар, сносящий уровень жизни со скоростью экспресса. Мне даже пришлось взлететь повыше, чтобы элементарно не сгореть. Появившееся озеро бурлило и пузырилось, источало жар и норовило расплавить внутри себя всё живое. Но оно было прекрасно. Когда я уже собирался отвечать Анастарий, что понятия не имею, что делать дальше, взгляд зацепился за необычное явление — водоворот. Прямо в центре озера. Небольшой, невидимый с берега из-за постоянно возникающих пузырей, уносящий кипящую лаву куда-то вглубь Барлеоны. Он был столь неестественен в данной ситуации, что я на мгновение опешил. Его быть здесь не должно. Осознание пришло тут же. Мне стало понятно, что делать дальше. Доверившись своим ощущениям и скорости реакции Насти, я подлетел к центру озера, сложил крылья и, прежде чем камнем рухнуть прямо в глубь озера, мысленно попросил. «Настя, бабл!» Огненное озеро приняло меня в свои объятия как родного. При этом тикающий таймер обратного отсчета показывал, что родным я буду очень недолго — всего 10 секунд. Изнутри огненное озеро было однородно красным. Я усиленно загребал всеми лапами вглубь, желая успеть добраться до дна воронки за отведённое время. Однако через пять секунд понял — мне не успеть. Может, я плавал на одном месте, а вязкость озера не позволяла мне двигаться вниз. Может, у озера не было дна вообще. В любом случае, подо мной была такая же красная, однородная расплавленная масса, как и сверху, Справа, слева, спереди, сзади. Стоп! Спереди масса гораздо светлее, словно там пустота. Прекратив плыть вниз, я сделал несколько широких грибков вперед и буквально на последних секундах действия бабла вывалился из расплавленного озера в какое-то помещение. Быстрый взгляд назад показывал, что одна из стен этой комнаты отсутствовала. Однако магма не спешила заполнять все пространство. Ей мешало мерцающее поле, которое я даже не заметил. «Скажи мне многоуважаемый артефактор!» Раздался раздражённый женский голос. Я обернулся. Увидел сидящую в деревянном кресле, больше похожем на трон, облачённую в белую мантию мага черноволосую женщину неопределённого возраста. От 25 до 50 лет. Макияж, особенно в игре, — дело страшное. «Для чего тебе потребовалось уродовать и без того мое аскетическое жилье? Неужели ты настолько недалек, что не смог додуматься прийти ко мне обычным способом? Почему ты не смог создать самого захудалого артефакта?» Я открыл было рот, чтобы задать встречный вопрос «Где отшельник?», как глаза на автомате прочитали свойства моего собеседника и слова застряли в глотке. Ответ на мой вопрос сидел на троне прямо передо мной, и гневно сверлил меня взглядом. Отшельник. Существо вне уровней. Это невозможно. В Барлеоне не бывает такого.